Англичане узнали испаршего их корабль шкипера, и, конечно, были несказанно изумлены. Они стояли, не смея тронуться с места. Государь сам подошел к шкиперу, влял его за руку и подвел его к государине. Затем гостей пригласили к столу. Царь сам усадил их, милостиво расспрашивал и усердно угощал. Тосты следовали за тостами. Пили за государя, Государыню, за английского короля, за оба государства, за флот, за торговлю, конца не было шумным здравиться. Под конец обеда гости еле ворочали языками, а подняться смогли только с посторонней помощью. Их перенесли на шлюпку и отправили на кораблик, где уже стоял гвардейский караул. Священник Троицкого собора просил государя оказать ему милость быть восприемником новорожденного сына его. Царь обещал, и сам назначил время Кристин. Кого благоволить, ваше Величество Кумой назначить? Спросил обрадованный священник. Какую ты изберешь из твоих родственниц, ответил Петр. К назначенному часу все было готово у священника, но государь, сверхобыкновения своего, занявшись важными государственными делами, забыл данное слово и вспомнил о нем уже в постели. «Ах!» — сказал он, царица. «Я забыл данное мною слово священнику. В каком должно быть беспокойствие он и весь дом его, прождав меня столь долго? И я думаю, что они теперь еще ждут меня». Был одиннадцатый час ночи. Время стояло осеннее и ненастное, но царь все-таки встал с постели, оделся и приказал найти перевозные судно через него. На простой верейки, в сопровождении дежурного денщика Татищева переправился он на другую сторону и пришел к священнику, который, не дождавшись царственного кума, отпустил приглашенную куму и уж спал. На стук от Хозяины его домашние были крайне изумлены приходом государя. Священник, едва успев накинуть верхнюю одежду, встретил его у дверей спальни, не находя слов на приветствие Государь просил его не гневаться на поздних гостей за принесенное беспокойство. «Я, — говорил он, — за суетами забыл, что обещал быть к тебе. Здесь лишь кума, я виноват пред нею, заставив ее так долго ждать себя». Узнав, что кума уже ушла, Петр велел послать за ней. Через полчаса она приехала, и государь еще раз повторил свои извинения. Ребенка окрестили, царственный кум взял его на руки и сам отнес к матери. Затем он поцеловался с нею и кумой, выпил стакан пива, наградил новорожденного, и, пожелав спокойной ночи, возвратился домой. Однажды Петр в сопровождении князя Меньшикова посетил партикулярную вещь, на которой работал молодой парень Петр Щитов. Разговаривая с Меньшиковым, Петр в то же время не спускал глаз Щитова, который в это время приколачивал деревянную обшивку к уже готовому шхерботу. Дело в том, что Петр Щитов вколачивал гвозди особенным каким-то молодецким образом, а именно... Наставив гвоздь на мечное место, молодой плотник слегка ударял молотком по головке гвоздя, а уж затем сильным ударом всаживал гвоздь до самого основания. Все из щитов проделалось с такой быстротой и ловкостью, что не мог, конечно, не обратить на себя внимания царя, который сам был недюжинный мастер. Прошла ровно неделя. Рано утром лишь только плотники принялись за работу, как наверх неожиданно явился Петр Великий. Подойдя к Щитову, который, как на прошлой неделе, обшивал судно, царь молча взял у него молоток и гвозди и принялся вколачивать гвозди с одного удара. Плотники, прекратив работу, с удивлением смотрели на Петра Великого, который с необычайной быстротой всаживал гвоздь за гвоздем с одного удара. Всадив таким образом несколько десятых гвоздей, Царь выпрямил своей свой гигантский рост и промолвил, обращаясь к Петру Щитову. — Спасибо, брат, за науку. Это я у тебя научился так гвозди вбивать. — Царь-батюшка, — заговорил вдруг Щитов, — уж ежели твоя царская милость так велика ко мне есть, то прикажи меня не казнить, а миловать. И молодой плотник вдруг неожиданно упал к ногам царя.